16 июля Власов вышел из машины у виллы Далькина в берлинском районе Целлендорф. С ним были ж и л е н к о в и новый адъютант по фамилии Сахаров. Разговор поначалу шел туго. Власов то ли не понимал многозначительных намеков, Далькина то ли не хотел их понимать. В его глазах можно было прочитать немой вопрос. «Кто ты, Далькин? Первый раз тебя вижу. Кто за тобой?» «Еще один полковник, который себе цену набивает, а на самом деле мало что может?» «Можно ли тебе верить?» «Хочешь, чтобы я хозяина сменил?» «Так ведь твой хозяин еще хуже моего нынешнего. От одного уйду и к другому не прибьюсь.» «Господин Власов...» решил кончить игру в прятки Далькин. Как вы смотрите на то, чтобы перейти вместе с вашими людьми под эгиду рейхсфюрера СС Гиммлера? Хочу честно признаться вам, что мы делали уже такое предложение генералу ж и л е н к о в у Он, однако, высказался за вашу кандидатуру. Смысл нашего сегодняшнего разговора с вами — выяснить предпосылки вашей возможной встречи с рейхсфюрером СС. — Вы можете свободно и без стеснения изложить любые пожелания или условия. Они будут рассмотрены. Ответ вы получите позже. Подперев кулаком щ у к у Власов молчал. Носок сапога на правой ноге нервно дергался вверх и вниз. Левая рука размашисто гладила волосы — верный признак крайнего волнения. Наконец Власов решился. У меня нет никаких предварительных условий, если речь идет о человеке, обладающем реальной властью и способностью принимать практические решения. Как я понимаю, Рейхсфюрер СС является именно таким человеком. Я добиваюсь от германского руководства одного, чтобы мне наконец поверили. дали возможность создать русское антисталинское правительство и сформировать русскую армию, достаточно сильную для того, чтобы вести войну с большевиками. Упущено очень много времени. Германия оставила большую часть, находившейся под ее контролем территории Советского Союза, вместе с населением, которое еще полгода тому назад могло послужить основой для формирования моей армии. Но не все потеряно. В Германии миллионы советских военнопленных. Шесть миллионов советских граждан вывезены для работы в Рейх. В немецких войсках имеется много подразделений, сформированных из советских добровольцев. Надо остановить их бессмысленное уничтожение на Западном фронте, куда перебросили русские батальоны. Германское руководство должно распустить многочисленные национальные комитеты, вроде украинского, белорусского, грузинского, татарского и им подобные. Они только дробят антибольшевистское движение, мешают созданию единой мощной российской освободительной армии. Мы за единый организационный центр. Единую программу действий. От немцев требуется, во-первых, чтобы не мешали, а способствовали организации такого центра. Во-вторых, чтобы дали оружие. В-третьих, чтобы согласились на создание суверенной, единой России без большевиков. Такая Россия стала бы союзницей Германии. «Мне это нравится», — резюмировал д а р к и н «Но, как вы знаете, моя специальность — пропаганда». Политику у нас делает Рейхсфюрер, с которым я завтра же встречусь, чтобы не откладывать дело в долгий ящик. Гиммлер докладом Далькина остался доволен. Он успел переговорить с фюрером в принципе. Гитлер дал зеленый свет. 20 июля 1944 года капитан фон Гротте прибыл в штаб Власова с самого утра. Как представитель вермахта, он должен был сопровождать Власова на встречу с Гиммлером. Машину из главного управления имперской безопасности ждали с минуты на минуту. Власов нетерпеливо расхаживал по кабинету, то и дело выглядывая на улицу. За дверью галдели штабные офицеры в наглаженных, на всякий случай, мундирах и до блеска начищенных сапогах, хотя, кроме адъютанта Сахарова, никто из русских не должен был сопровождать Власова. На всякий случай принарядились и почистились все. Кто знает, всякое бывает. Но часы проходили, а улица по-прежнему была пуста. Захотелось есть. Исчерпав все возможные для разговора темы, Гротте тупо смотрел в угол комнаты, вздыхал, курил, перекладывал свои папки бумаги и на неоднократные вопросы Власова только разводил руками, мол, ничего не могу поделать, СС не моя контора, надо ждать.